Глава 8. Когда остаюсь одна, с меня будто слетает гипноз. Город вокруг и запах прибитой дождем пыли становятся настоящими настолько, что это отрезвляет, как пощечина. Тем более, что в носу остался запах салона игрушечного Ауди и аромат терпкого мужского парфюма, который теперь обзавелся в моей голове четкой ассоциацией. Он узнаваемый, Теперь у него есть моя подсознательная метка, чёткая, как божий день. И застывшая. Я не понимаю, что мне делать. Он взял меня на работу. Поджав губы, смотрю на стеклянные двери зелёной мили, принимая каплю дождя на щеке. Она тяжёлая, даже болючая. Ещё одна пощёчина, но даже тогда я с места сходить не спешу. Скорее готова отправиться в сторону метро. Красная буква М отлично видна на той стороне дороги. Просто сбежать и забыть этот и прошлый день раз и навсегда. Ведь я не понимаю, что происходит. Ничего не понимаю. Может, от того, что спала как избитый труп. А может, просто отупела за 2 месяца, проведённые на диване в деградации и жалости к себе. Мой азарт схлынул. Снова начинается дождь и ставит меня перед выбором сейчас, в ту же минуту: стоять столбом или начать двигаться. Стоять становится накладно, и я бросаю ещё один тяжёлый взгляд на двери зелёной мили, а потом иду. Иду к этим клятым дверям. Внутри КПП, и хоть у меня снова есть одноразовый пропуск, я игнорирую взгляд охранника и удаляюсь к окну. где прижимаю к животу свою мягкую безразмерную сумку и смотрю на стекающие по стеклу капли. Его друзья, как и он, в университете были любимцами не только преподавателей, но и публики. Такие разные: от гения экономики Антона, лучшего друга Золотова, до откровенного фрика и его же двоюродного брата Вани, который менял цвет волос каждую неделю. и утверждал, что у него пирсинг на члене. Меня они, кажется, просто не воспринимали. Я была той, которую привёл Леон. И я с удивлением узнала, что творили они много запрещённого. Например, у них был студенческий и горный клуб. Самое настоящее нелегальщина, дикое нарушение устава, всех правил. Они играли на деньги. В покер играли прямо на территории университета, в общежитии. Желающих была тьма, но пускали на эти сходки по очень жёсткому отбору. Ставки меня поразили. Они делали за вечер профессорскую зарплату. Студенты, двадцатилетние. Леон привёл меня с собой. Под возмущением и недовольством, но ему было плевать. Я смотрела на всё это круглыми глазами, но с любопытством, не более. Я хотела проводить с ним время, мне было всё равно, где это делать. Леон играл редко, при мне только один раз. Он был не азартным, в отличие от хотя бы своего брата. Сама я в покере вообще ничего не понимала. Может, поэтому там меня и за личность не считали. Они вели видеоархив на всякий случай, на тот, когда возникали спорные вопросы или претензии. Они всё записывали, вели онлайн-трансляцию, видеорегистрацию всего происходящего. Ещё бы. При таких ставках. Я и не знаю, как словила одно из таких видео. Не помню. Оно упало мне на телефон запороленное, но я знала пароль. И я думать про это видео забыла. Оно просто болталось в моей библиотеке до поры до времени. В день нашей ссоры, той, которую инициировала я, идиотской, глупой, гормональной ссоры. Я выложила это видео в интернет. Я плакала, злилась, удаляла наши с Золотовым совместные селфи, потом опять плакала. Мы с Ингой напились вдрызг, и я плохо помню тот вечер. Местами вообще не помню. Но я это сделала, и у этого были катастрофические последствия. Сглотнув, я провожу пальцем по стеклу и тут же, очнувшись, убираю руку. Вспоминаю, где нахожусь. В горло подкатывает лёгкий ком. У этих воспоминаний отвратительный вкус. Нотки отвращения к себе и отчаяния из-за невозможности что-то изменить. Забытый вкус. Вернее, я не заглядывала в эти воспоминания очень давно. Годы. Я ненавижу свою подругу. Дождь закончился, и я опять перед выбором. И как назло, в сумке звонит телефон. Это HR зелёной мили. Я жую губу, решая принимать её звонок или заблокировать к чертям собачьим. Но ведь мне нужна работа, высокооплачиваемая тем более, перспективная, высокооплачиваемая и интересная. Это плохая идея. Плохая. Твою мать. Злюсь, проводя пальцем по экрану. Через полчаса я за рабочим столом. В ворохе контрактов, в которых пока ничего не понимаю. Мой пустой желудок заткнулся, наверное, чтобы не мешать голове соображать. Мне и без того тошно. Ведь я каждую минуту жду появления своего босса, но Камила меня успокаивает. «Вот, заполни анкету», — выкладывает она передо мной документы. Договор пока не готов. Леон хочет сам прописать какие-то условия. Я напрягаюсь, сжимая шариковую ручку. То есть ещё и от юристов ждать согласования, продолжает девушка. Не знаю, что за придурь, ну да ладно, для него это нормально. Его сегодня больше не будет и завтра тоже. С твоими обязанностями сами определитесь, меня это не касается. Короткая юбка подпрыгивает при каждом шаге, пока Камилла идёт к двери. Каблуки стучат и стучат. Я жду, пока этот звук затихнет, а после закрываю глаза и массирую виски. Тянущее чувство, которое просочилось под кожу там, на входе в здание, заставляет снова сглотнуть и посмотреть на дверь пустоущего кабинета. Я встаю из кресла медленно и медленно иду. Осторожно, как вор. Хоть и знаю, что ли он сегодня больше не появится. В его кабинете наконец-то вся мебель на месте. Шкафы, на них рамки с наградами. Я двигаюсь вдоль стены, изучая, как вор, словно прикасаясь к тому, к чему прикасаться не имею права. К его успехам, достижениям. От них внутри тянет сильнее, но уже по-другому. Я рада за него. победы его проектов в конкурсах Московской области, страны и международные. Его личные награды именные, а от имени Зелёной мили и каких-то партнёров. Его фото с известным членом правительства на экономическом форуме. Фото этого года, совсем свежее. Перевожу взгляд на большое кожаное пустующее кресло, касаясь пальцами какой-то позолоченной статуэтки и бесшумно покидаю кабинет, прикрыв за собой дверь.